У меня ведь за плечами десять классов, до да три года окупов, и все, что знаю, война научила. Сначала выживать, потом воевать. Ну а затем уж и побеждать, а в мирной жизни. Ну, что толку, что стреляю я из всего, что стреляет, рву все, что взрывается, и мины на ощупь разминирую. понадобится это другое. Взрывчатку, например, вытопить. Это я додумался. А вот приспособить мотор от грузовика, чтобы электричество на замок давал, нет? Мысли, все не в ту сторону повернуты, да и физику всю школьную уже, наверное, десять раз позабыть успел. Да уж. Ладно, думаю, в конце-то концов, пока и те умения, что есть, очень даже к месту, а там посмотрим. Тут дверь столовки в сторону отлетела, а Улей заходит. Ну, мы из-за стола повыскакивали, вытянулись смирно. — Эй, — шепчу, — это и есть господин барон. Жиль вперед вышел, отсалютовал на свой французский манер и свиток протягивает. — Барон Рика от герцога. А Улей свиток взял, печать сорвал, развернул. Глазами сверху вниз пробежал, а я и не думал как-то, что он так ловко читать умеет. Замер на секунду и начал аккуратно так обратно скатывать. Передайте герцогу, что все будет исполнено. Эге, -э -э, думаю, чую знакомый запах паленого. Похоже, все же такие неподштанники будем пересчитывать. Больше на боевой приказ смахивает. — Позвольте отправляться. Аулей кивнул. Жиль снова береткой махнул и вылетел наружу. — Ну вот, встретил земляка, называется. Не поговорить толком не успели, не попрощаться по-человечески. — Арчет, — командует Аулей. — Срочно найди отца Иллирия и... Только бы не рыжую, думаю. Вот только ее мне и не хватало. Похоже, Аулей также подумал. Сюда его. Слушай, Арчета опять ветром сдуло, а я остался. Аулей по столовке взад-вперед прошелся, остановился и искусо так на меня глянул, снова прошелся. Да уж, думаю... Задание, похоже, еще то, когда командир вот так на тебя поглядывать начинает, мол, и хочется ему, и колется, и спиртику хлебнуть, и под трибунал не угодить. Значит, дело такое, что либо ты об него зубы обломаешь, либо оно об тебя. И никак иначе. А Аулею-то еще сложнее. Подчинять меня ему никто не подчинял». Формально, в смысле, по уставу, с приказом об откомандировании и т.п. Ага, подсунули бы нашим штабным писарям такой приказ. Тут бы им, бедолагам, и настал бы полный и окончательный. Да и местную эту присягу, вассальную, я приносить пока не собираюсь. Хватит с них и Трофима. Он, как я поглядел, чуть ли не первый богомол на деревне. Каждую зорьку в часовню чешет. Прямо как в родном колхозе на собрании. Самое смешное, это думаю, что обоим нам ясно. Придет сейчас Иллирии. Объяснят они мне с горохом пополам, чего на этот раз нужно. Я им откозыряю, крутанусь через плечо и ура! Но вот слова для этого правильные подобрать. Впрочем, на тон то и капит. Чу, барон. Вы меня звали, досточтимый?» Глаза у лилия те самые, которые, как у Кулешова, добрые добрые. От чего-то масляно поблескивают. Звал, Кивая Аулей. Вот ознакомьтесь с сим посланием. Поп свиток взял, прищурился губами, зашевелил. Хм, изрекает наконец. Поправьте меня, досточтимый барон, но насколько я понял, эти господа из столицы желают, чтобы наш уважаемый гость кивок в мою сторону, и ваша дочь присоединились к свите принцессы, когда она вступит на земли Лико, и как здесь сказано, сопроводили ее высочество до замка Лантрис. Также им надо полагать Сергею и вашей дочери следует озаботиться безопасностью принцессы во время этого пути, ибо иллерии наставительно так палец поднял и голос повысил. До них дошли слухи о том, что силы тьмы, желающие погибели ее высочеству, в последнее время стали более склонны к действию. Я правильно интерпретировал сие послание, барон? Или в нем имеется еще какой-то скрытый смысл, Кои ускользнула от меня? Вы, раздраженно называться Аулей, Поняли это послание совершенно правильно. И на меня оба уставились. А я что, так мимо проходил? Можно это послание еще раз вслух зачесть? А пока, думаю... Эту телегу излагать будут, я хоть немного обстановку в голове прокачаю. Да уж, думаю, такого задания мне еще выполнять и не приходилось. Даже с Хламоном. Тварь, конечно, была пакостная, но не страшнее тигра. Ладно, передайте его лордству, или кому еще там надо, что все будет сделано в наилучшем виде. Развернулся и вышел. А сам думаю. Сказать-то легко, а вот сделать. Сам-то я до этого занимался делом напрочь противоположным. А вот и будем скакать от противоположного. Поглядим на эту задачу с точки зрения противника. Чего бы я сотворил, если бы мне принцессу эту велели не уберечь, а совсем наоборот? Подумал я это. И сразу у меня перед глазами наш капитан возник. Как валяемся мы на земле, мокрые после утренней разминки, а он вроде даже и не запыхался, прохаживается вокруг и лекцию читает. Очень важна тщательная подготовка места засады. Вражеская колонна должна быть по возможности зажата. А врагом, скатом, чем угодно. — Обочину минировать. — Место перед своей позицией минировать обязательно. — Поворачиваться на каблуках. — Сержант Белосыпка, вам это ясно? — Так точно, товарищ капитан. — С какой стороны по ходу движения колонны нужно устраивать засаду? — С товарищ капитан. Левостороннее правило — это один из любимых капитановых коньков. Он нас уже заставил на нем ни не одну собаку сжевать. А на самом-то деле просто, как и все гениальное. С правого плеча вправо стрелять неудобно, а если в цепи, то ты с своим стволом еще и спину соседу упрешься, а следующий тебе... Расстояние? Семьдесят метров, товарищ капитан. Тоже понятно, чтобы гранату в ответ не могли добросить. «Сколько должен длиться огневой налет?» «Десять-пятнадцать секунд, товарищ капитан!» «Все правильно! Один разжог из автомата! Потому что еще секунд через пять-семь ответная пальба начнется! А через двадцать вовсе попытаются правильный бой завязать!» «Стоп!» — думаю. «Куда-то меня не туда занесло!» «Все это хорошо! Правильно все это!» Только как они при таком стремительном налете собираются принцессу наверняка укокошить? Вопрос, какими было пухами местная стража не была, но с огнестрелом-то наверняка ведь не понаслышке знакомы. А раз так, первые стащить, заслонить, телами прикрыть, наконец. Не вытанцовывается чего-то, а, Малахов? Еще раз поехали. Численного превосходства у них быть не может, да и равенства примерного. Это Ильдерий твердо обещал. Ближняя стража, полк, не полк, но уж сотня тарыл там обязательно наберется. Даже если с настоящим оружием у них туго, на дистанции кинжального огня толпой задавят. А если миной управляемой? Минут пять я еще таким манером... Голову поломал, так прикинул, эдак. А толку, как в той сказке. Думал, думал, ничего не придумал. Плюнул и пошел за рыжий.